любые не хотел казнить пленником, но джан жень так оскорблял его так поносил что джугалян не выдержал и велел его обезглавить на следующий день любей приказал янь яню у и и другим покорившимся военачальником идти к стенам лочена и сказать защитникам города если они хотят избежать кровопролития Пусть откроют ворота и сдадутся. На это люгуй ответил Брандю. Я я не хотел застрелить его из лука, но в этот момент на стене какой-то воин выхватил меч и зарубил люгуя. Ворота открылись и город сдался. Вот мы и заняли Лочен, сказал Джугелян. Теперь остается остаётся Ченду но я опасаюсь, как бы против нас не выступили правители округов и областей на окраинах. Советую вам послать Джан и У-И -И вместе с Джао-Юнем на усмирение земель Вайшуй, Дин-Дзян и дзян а Ян-Яне и Джао-Ина с Джан-Фэем на покорение округов ба и дэ -Ян лишь после этого мы пойдем на чаду и возьмем все земли княжества шу когда джугилян созвал на совет военачальников фа джен сказал взяв ло чен мы поставили под угрозу всю центральную часть княжества шу если наш господин думает управлять народом гуманно и справедливо то военные действия пока следует прекратить разрешите я напишу люджану и и уговорю его покориться». «Вот прекрасная мысль!» — поддержал его Джугалян и велел отправить гонца с письмом в Чэнду. Вот что в этом письме говорилось. «Когда-то я удостоился чести быть посланным вами в Дзинчжоу для заключения союза с Любеем, но, вопреки моим ожиданиям, приближенные ваши оказались людьми ненадежными». Из-за них вы и попали в столь трудное положение. любей помнит прежнюю дружбу и не отказывается от родственных чувств. Вас ждут большие милости, господин мой, если вы ему покоритесь. Трижды обдумайте мои слова и сообщите свое решение. Люджан в гневе изорвал письмо, о гонца велел выгнать из города. Затем он послал Фэйгуаня, младшего брата жены, охранять перевал Мяньчжу, важный пункт на пути к Чэнду. Фэйгуань привел к Люджану военачальника Ли Яня, родом из Наньяна, и попросил принять его на службу, чтобы вместе с ним охранять Мяньчжу. Вскоре правитель округа Иджоу по имени Дунхэ, уроженец Джидзяна, что в Нандзюне, посоветовал Лю Джану обратиться за помощью к Джан Лу в Ханчжун. «Да разве он станет мне помогать? Ведь мы с ханчжунским Джан Лу, — извечные враги, — возразил Лю Джан. Это правда, — согласился Дун Хэ. Но сейчас, когда войско Лю Бэя уже захватило Ло Чен, он согласится. Вы только напишите ему и объясните, что когда лишаешься губ, зубы страдают от холода. Лю Чжан послушался советом и отправил письмо с гонцом в Ханчжун. Прошло два года с тех пор, как войско Ма Чао было разбито, и сам он бежал в Цянам. Постепенно привлек он на свою сторону цянских воинов — И начал прибирать к рукам земли Лунси. И только Дзинжоу ему никак не удавалось взять. Когда Мачао напал на Дзинжоу, окружной ревизор Вэйкан, охранявший этот город, послал гонца за помощью к Сяоху Юаню. Но тот войско не дал, и Вэйкану пришлось сдаться Мачао, вопреки ожиданиям. Мачао Казнил Вэй Кана за то, что тот раньше не сдался. Кто-то сказал, что заодно следовало бы казнить его и начального советника Ян Фу, который уговаривал Вэй Кана не сдаваться, но Ма Чао не стал этого делать и даже отпустил его на два месяца домой.